Помощница У Танюши дел немало. У Танюши много дел. Утром брату помогала. Он с утра конфеты ел. Вот у Тани сколько дела. Таня ела, чай пила. Села, с мамой посидела. Встала, к бабушке пошла. Перед сном сказала маме. Вы меня разденьте сами, я устала, не могу, я вам завтра помогу.